Чай и чудовище. Господин в треснутом пенсне, как обычно рисовал чудовищ. Стараясь не пролить ни капли, он поставил чашку на столик. Чай был крепким, горячим и пах душистыми травами. художник с наслаждением сделал глоток отыскал среди чердачного барахла белый холст чистый и пустой водрузив его на мольберт мгновение размышлял затем достал из-за уха огрызок карандаша и провел резкий штрих знаки на древке карандаша замерцали холст заскрипел издав болезненный вздох господин хмыкнул и зажимурил один глаз теперь через битое стекло пенсне он видел мир искаженно самое то чтобы рисовать чудовищ белое полотно двоилось одинокий штрих превратился в кривую и бесновато заплясал по холсту художник одобрительно кивнул приготовился к новому удару рядом послышался шорох из темноты смотрел зеленоглазый кот Мужчина погрозил ему пальцем и, отпив из чашки, вернулся к работе. Один за другим он наносил небрежные штрихи. Где-то задерживался подолгу, до тех пор, пока холст не становился совсем чёрным. Увлёкшись, он не сразу заметил, как часы пробили полночь. На двенадцатый удар он всё же сломал грифель и в замешательстве остановился – с холста смотрело чудовище рогатая голова могучае туловище с длинными руками когтистми пальцами и мощными задними лапами чудовище было одетто в лохмоте и сгорблленной спины росли крылья это демон с восторгом понял художник он решил немного подрезать крылья чтобы тот не улетел далеко. глубоко посаженные глаза существа неодобрительно блеснули пасть оскалилась господин пристушался и отпрянул различив биение сердца мольберт зашатался холст рухнул на пол художник испуганно вжался в стену в то же мгновение кот протяжно мяукнув прыгнул на стол и опрокинул чашку чай выплеснулся на полотно раздался рык и все стихло холст остался лежать на том же месте в недоумении господин подошел ближе и взглянул на полотно покрытое темными разводами разочаованно покачал головой услышав шипение кота он обернулся тут же что то схватило художника за горло и подняло в воздух он со страхом и восхищением смотрел в горящие глаза чудовища. «Сей хаос и разрушение!» — хрипло рассмеялся художник. «Пусть после тебя останутся от немертвые до руины!» Хватка ослабла, он рухнул на пол. Демон размашисто ударил по стене. В помещение ворвался морозный воздух. На мрачном чердаке стало светлее. в недоуммении художник смотрел на высокий силуэт чудовища закрывающий луну демон тяжело дышал о чем то думая разглядывал как кистые руки кот опасливо косясь на него мяукнул и выскользнул на улицу демон вздохнул расправил припорошенные снегом крылья и скрылся из виду ты ведь чудовище крикнулслед господин ты должен убивать а не убегать однако демон его уже не слышал он летел над крышами темной тенью среди метели изредка в каком то окне зажигался свет а редкие прохожие запрокидывали головы в лунном свете падающий снег казался серебром льющимся с неба оно жгло к кожу демона но он этого не замечал в голове вихрем кружились мысли на губах он еще чувствовал вкус чая он закрыл глаза впадая в дрему демону снились вседовласые мудрецы в соломенных шляпах днем они собирали листья а вечером пили горячую воду ему казалось что он сидит среди них они учили его созиданию и гармонии он их не понимал но и не спорил впервые он чувствовал покой очнулся демон уже в сугрубе снег остудел жар в его голове вдалеке он услышал хоровое пение совсем рядом скрип колес и тревожное ржание чудовище взмыло вверх раскидывая комья снега внизу сквозь лес пробиралась заплутавшая повозка старик в соломенной шляпе понукал испуганную лошадь демон хотел схватить ее на замер завистну в воздухе повозку окружили люди с оружием в руках это чай спросил один из разбойников указывая мечом на ящике чай кивнул старик в соломенной шляпе я везу его в монастырь он махнул куда то за пределы леса много за него выручим улыбнулся разбойник уйди с дороги бросил он стаскивая старика с повозки двое головорезов подхватили его под руки и оттащили в сторону лошадь тревожно забила копытом вы одержимы жаждой бросил старик пытаясь высвободиться от вашей чай не избавит Разбойники засмеялись, забрасывая веревку на ветку ближайшего дерева. Гглаварь сосредоточенно осматривал ящики. повозку накрыла тень, и лошадь в страхе рванула вперед. кудада закричал он и тут же упал. Гглаварь потянулся к ружию, но меч со звоном отлетел в сторону. Демон прижал его к земле, занеся руку для удара. стрелла пробила крыло чудовище обернулось один из разбойников крича побежал прочь другой замер с луком в руках демон метнулся к стрелку схватил за шиворот и подбросил в воздух раздался вопль и яростный рев тело с хрустом упало в кусты уходит крикнул старик чудовище указывая на главаря Тот поднялся на ноги, пытаясь ковылять прочь. Демон полоснул его когтями по спине. Разбойник прошел еще несколько шагов и рухнул в снег. Старик попятился, озираясь по сторонам, споткнулся, оброшенный ящик и едва не упал. Демон медленно шел на него. Вдруг остановился, уловив запах чая и почувствовал, как ярость утихает. старик поправился луяную шляпу задумчиво почесал бороду пойдем нерешительно произнес он поможешь мне отыскать повозку господин в треснутом пенсне сидел на полу и в растерянности смотрел на холст который вновь стал белым рядом мурлыкал кот играя с разбитой чашкой принюхавшись художник учуял запах чайных трав он задумчиво повертел в руках сломанный карандаш и отбросил его в сторону